Глава 59. Максим резко поднялся и выступил вперёд, спрятав меня за своей спиной. Делин на своййх бровях, но даже не пошевелился. Только когда сидевшая неподалёку Серина бросилась к выходу, чтобы успокоить плачущего в соседней комнате малыша, схватил её за руку и дёрнул на себя. Какого чёрта Бадлер делает в моём доме? А один из стражников скинул ржё и прицелился в грудь, не сдерживающего злость мужчины. — Рубен, прекрати! — осадила своего цепного пса императрица, затем перела хмурый взгляд на Максима. — Не думала увидеть вас здесь, молодой человек. Я приехала за своей племянницей. Решила, что ей угрожает опасность. — Опасность? — едко смехнулся мой мех. Она и правда угрожала Лексе, но только под крышей вашей резиденции, ваше величество. Вы прекрасная актриса, но пришла пора снять маски. Какие маски? О чём ты, мальчишка? Милли не на шутку разозлилась, но в этой её злости я видела только растерянную женщину, никак не убийцу и предательницу. Алекса, детка, что здесь происходит? «Как вы так быстро меня нашли, тетушка?» Вопросом на вопрос ответила я. Поднявшись, я схватила Макса за руку и прижалась к нему. В поисках поддержки, страх и негодование на саму себя из-за того, что не подумала о слежке, боролись внутри, вытесняя все остальные чувства. «Не помню, что бы оставляла записку. Или вы заранее приставили ко мне соглядатая?» «Да, приставила» кивнула ни капли не смотившаяся императрица во дворце за тобой приглядывало двое стражников а один из них отправился за вами а второй допытыдил меня о твоём исчезновении не вижу повода злиться из-за этого целых 14 лет я искала тебя по всей империи даже успела похоронить я боялась что снова потеряю единственного родного мне человека и не стыжусь что предприняла все необходимые меры, чтобы это предотвратить. Я лишь не учла, что сбежать ты решишь по собственному желанию. Было бы странно, если бы я этого не сделала. Я 2 недели после исчезновения Максима ходила как непрекаянная, плакалась на вашем плече, не понимала, что делать, а вы всё это время знали, где он. И что ужаснее всего, сами от него избавились, чтобы расчистить путь для Олсона, который больше подходил на роль будущего мужа для вашей племянницы. "О чём ты говоришь, Алекса?" Милли покачнулась и чтобы не упасть, вцепилась в плечо того самого Рубина, что не выпускал из рук ружьё. "Откуда мне было знать, куда подевался твой жених?" я искренне тебе сочувствовала, пыталась помочь. Хороша помощь закинуть меня в рудники и засватать мою невесту князю, перебил её Макс. В какие рудники? Я ничего не понимаю. Лицо тётушки исказило горькая обида. Она смотрела на меня так, словно это я предательница, всадившая нож ей в спину, и от этого всё внутри сжалось и начало кипеть от непролитых слёз. Это вы, тётушка, организовали бунт мехов? Где были убиты наши с Волконским родители, это вы сделали вид, что закрыли золотые рудники, а сами продолжали их доить, только вместо должников мехов использовали бесплатных рабов, которых ваши люди похищали с улиц. Это вы отправили туда моего жениха. Вы жестоко меня обманули и пытались выдать замуж за князя Можете убить нас, но я ни за что вам этого не прощу. И сделаю всё возможное, чтобы народ железной империи узнал, кто скрывается за маской их любимой императрицы. Чем больше я говорила, тем бледнее становилась стоящая передо мной женщина. В её глазах блескался ужас, а руки дрожали так, что казалось, она вот-вот упадёт без чувств. И именно в этот момент я начала сомневаться. Виновный в таких преступлениях человек так себя не ведёт. Сила сейчас на её стороне. Убить нас четверых для её людей не составит труда. Тогда почему такая однозначная реакция? А вдруг мы ошибаемся? Схватив один из стульев, Робен передвинул его ближе к тётушке и усадил её, а второй стражник потребовал осины воды. Стакан опустил после пары глотков. Каким же чудовищем ты меня считаешь, дитя моё? голос тётушки скрипел, как ржавое железо. Неужели я действительно кажусь тебе такой? У нас есть все основания так думать, произнёс Максим, но уже не так категорично. Похоже, зёрнышко сомнения дало ростки и в его душе. Лицо уже не выражало злости, а хмурый взгляд говорил о работе мысли. Он вкратце рассказал о том дне, когда стража схватила его и увезла в родники, сославшись на приказ императрицы. Он упомянул Меха, что во время бунта пытался убить меня, а 14 лет спустя повстречался ему во дворце. А вишенкой на торте было известие о том, что в императорскую казну до сих пор поступает золото. Что добывалось в тех самых рудниках, где трудились пропадающие по всей империи молодые парни и мужчины, поисками которых так небрежно занимался основанный мехами и самой императрицей Гремлаут. В конце его рассказа Мили больше напоминала высушенную мумию, чем красивую волевую женщину, которая зашла в этот дом. Теперь она уже не задавала никаких вопросов. Полностью ушла в себя растерянным взглядом уставившись в одну точку. Этого стоило ожидать. Наконец произнесла она, но так безжизненно, что я, несмотря на то, что все еще находилась в сомнениях по поводу ее причастности, чуть ли не бросилась перед ней на колени, умоляя простить меня за подозрения. Я никогда не думала, что стану императрицей. Даже в мыслях не было. Меня воспитывали настоящие леди, Вочили роли будущей хозяйки дома, что живёт ради мужа и детей. Смерть Майкла внесла свои коррективы. На мои плечи обрушилась огромная ответственность за всю империю. Я была растеряна и разбита. Везде искала поддержку, даже не разбираясь в том, что за люди меня на тот момент окружали. Первые несколько лет я занималась столько поисками Алексы, а все обязанности по внутренним и международным делам возложила на свою свиту. Я до сих пор не интересовалась никозной, которую курировал барон Ранзе, назначенный мной 14 лет назад казначеем железной империи. Ни жизнь у своих подданных сбросив заботу о них на орден Гремлаут, я и вправду издала указ о закрытии рудников, но ни разу за всё это время не навещала ни один из них, чтобы проверить Был ли исполнен приказ? Глубоко внутри я понимала, что всё делаю не так, но продолжала плыть по течению. Вот и пожинаю теперь плоды своего чудовищного невежества. Миля подняла на меня полный тоски и горечи взгляд. Милая, чтобы ты обо мне не думала, поверь, я люблю тебя и ни за что не причинила бы тебе боли. И я не знала, где твой жених и выбирала тебе будущего мужа, основываясь на том, что будет лучше для тебя и для прости. Не выдержав, тётушка спрятала лицо в ладонях и горько заплакала. "Барон Ранзе, говорите". Удивился Максим. Милли кратко кивнула. "Насколько мне известно, они и с князем Олсоном лучшие друзья". "Да, всё так и есть", приложив платок к глазам, подтвердила тётушка. Он представил меня князю практически сразу после того, как я взошла на престол. Олсен, тогда ещё молодой парнишка, 18 лет, вдруг воспылал ко мне страстью, пытался ухаживать, но я быстро пресекла все его попытки. Он, может, и обиделся, но внешне это никак не проявилось. Так что мы остались не близкими, но друзьями. Кристиан всегда помогал мне советами и очень поддерживал в поисках Александры. Так поддерживал, что приказал Максиму найти двойника и представить её вам как принцессу. Мерзавец даже не догадывался, что во дворец попадёт настоящая Александра, которая он даром будет не нужен. Хмыкнула я, вспомнив хищную морду скользкого гада. Сначала подбивал клин я к императрице, потом к принцессе, и всё только затем, чтобы занять престол. Одного княжеского титула, который он украл у братьев Волконских, ему было мало. Решил подмять под себя всю империю. Не удивлюсь, есть ли и рудники, и его работа. Милли резко подняла голову и с удивлением устаялась на меня. — Боже, какой кошмар! Я пригрела на груди настоящую змею. И, может, даже не одну. Она подняла руку, пытаясь дотянуться до меня. Прости меня, девочка моя, это я во всём виновата. Я одна. Не в силах выносить её самоистязания, я взяла её руку и сжала ладонь, но до жерта открыть не успела. Меня опередили. Я не знаю, о каком князе вы говорите, но Олсон, знакомая фамилия, решил нарушить молчание Дейлин. Мы все повернулись в его сторону.